В первые дни христианской эры происходил мучительный труд создания новой религии, которая должна была принципиально отличаться от всего, что было раньше. Весь нехристианский мир должен был стать языческим в кавычках, ложным, заблудшим. Но откуда взялось это слово язычество и оттенок презрения, высокомерия с ним связанные? В чём его этимологический корень и источник? У Александра Уэлдра мы читаем происхождение слова язычество. Оно выродилось в сленге и в общем применяется в более-менее оскорбительном значении. Более правильным выражением было бы древние этнические культы, но оно навряд ли было бы правильно понято в его современном значении, и поэтому мы приняли этот термин в популярном применении. Религия, давшая Платона, Эпиктета и Анаксагора, не может быть грубой, поверхностной или совсем недостойной беспрестанного внимания. Кроме того, многие обряды и доктрины, включённые как в христианский, так и в иврейский свод законов, сперва фигурировали в других системах. Крест облачения жрецов и символы таинства Суббота, празднество и годовщины, все они старше христианской эры на 1000 лет. Древний культ после того, как он был изгнан из своих бывших святилищ и главных городов, ещё долго держался среди обитателей более скромных местностей. Этому факту он обязан своим позднейшим названиям. Вследствие того, что он соблюдался в погере сельских местностях, его приверженцы стали называть язычниками или провинциалами. Оказывается, язычники в кавычках это просто отставшие от моды провинциалы, которые всегда запаздывают с введением новых веяний и не успевают вовремя поменять своих богов на более современных. Мода на актуальный в кавычках религии существовала и 2000 лет назад, так же как и сейчас. Мода на новые наряды, на новые состязания, на новые развлечения, на новую религию только какое-то может заметить отношение к вечной истине. Создателям новой религии хотелось походить на иерофантов великих мистерий. У них заимствовали внешние формы обрядов. Взяли Петрому каменную скрижаль-книгу, которая вручалась посвящённому во время завершающейся мистерий. Давай ему право называться именем Петр истолкователь, как это звучало на финикийском и халдейском языках. По Папа Римский глава новой религиозной иерархии, считающий себя непосредственно связанный с иерархией начал, будет считаться толкователем христианской религии. Как и в евзеинских мистериях главой духовенства стали выбирать самого старого из иерархов, но хотели, чтобы религия была новой, и поэтому нужно было, чтобы появился новый смысл у старых известных всем понятий. Тогда стали считать, что Петр – это сам апостол Петр, что он в подземельях римских катакомб непосредственно передал первым папам традицию преемственности от своего учителя Иисуса Христа. Хотя апостол Петр и не был никогда в Риме, а в настенных изображениях подземных убежищ первых христиан совсем не встречается изображение распятого Христа, но только крест посвящения – символ земного страдания и духовного перерождения. Новое духовенство пополнялось перебежчиками из других религиозных общин, прозревшими и раскаявшимися. Один из таких прозревших стал Эпифанием, митрополитом Кипра, Эпифаний Кипрский. Он ревностно защищал догму новой религии в борьбе с серетическими сектами, в том числе с тем братством, которое покинул и которое отправил в изгнание, написав донос на его членов. У них были писанные портреты и даже золотые и серебряные изображения, которые они выдавали за портреты Иисуса пишет он на других еретиках карпократианцах они держат их в тайне совместят с соображением пифагора платона и аристотеля